Просится ночь в постель. Душно с ней будет опять. Отражение в стекле Виден свет на траве. Чей-то пытливый взгляд Мучает мой сюжет. Но тебя в песне нет, И я слышу рассвет.